Глава 3. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Приятно устраивать людям праздники. Не те пышные торжества, на которые собирается половина столицы и четверть Европы, а уютный вечер для своих. Тем более в негласной табели о рангах такие камерные приёмы стоят гораздо выше парадов в честь прибытия иностранных августейших особ. Ну их к чертям. Я сам себя августейший Ваше императорское величество, Кулибин salutuet бокалом. Ваше здоровье. Иван Петрович не пьёт, вообще не пьёт, разве что иногда, да и то по великим праздникам, сделает глоток другой Цемлянского. Сегодня же он изрядно на веселе. Не каждый день в императорском дворце чествуют земляков и родственников. Александр Фёдорович Беляков, из-за приезда которого и собралось блистательное общество, Как раз и есть земляк и родственник одновременно. Да к тому же министр золотодобывающей промышленности. Это вам не баран чихнул. Будь здоров, граф. Совершенно верно. Граф это Кулибин. Получил титул за изобретение всего, что только возможно вообще, и казнозаряд на винтовке своего имени в частности. Там многое ещё чего набралось и в моём времени вполне бы заслуживало сталинской премии и ордена Ленина. Да, я не оговорился. В моём времени и именно сталинской премии. Это время, в общем-то, тоже моё, но стало таковым мне так уж давно. Чувствуете? Нет, не запах коньяка, а мысли. Моё, моё, моё. Тяжкий груз императорской власти накладывает определённый отпечаток на манеру изъясняться и общее поведение. А может и душу уродует. Я не разобрался ещё. Я император Если кто-то хочет подробности, то вот они. Император всероссийский и прочее и прочее и прочее Павел Петрович Романов, более известный как Павел I. Совсем недавно, меньше полутора лет назад и почти полтора века вперёд мне и в голову не приходило, что такое возможно. Но вот, да чёрт побери, вот оно. Радует как-то не очень. Итак, всё началось 13 сентября 1943 года, когда в землянку, где кроме меня находился Мишка Варзен, попал снаряд немецкой гаубицы. Или не попал, или ещё что-то случилось, но вот оказался я здесь. Каким образом, не знаю и знать не хочу. И что оставалось делать? Только работать. Вот и работал по мере сил, которых оказалось неожиданно много. Сначала хватался за всё подряд, Но постепенно жизнь наладилась, и теперь за мной лишь общее руководство. А то в прошлом году дело дошло до того, что чуть ли не лично командовал ягерями, выбивающими незаконно добытое золото из бандитствующих сектантов на Макаровской ярмарке. Ладно ещё англичане нападением на Петербург подсказали: не царское это дело разбойников потрошить. Незаметно и тихо подошедшая императрица отвлекает от мыслей о государственных проблемах чтобы тут же озаботиться новыми. Павел, тебе нельзя быть таким серьёзным, хотя бы сегодня. Это почему же? Улыбка монарха является таким же орудием политики, как армия или флот. Ты преувеличиваешь, душа моя. Несколько Мария Фёдоровна смеётся, но в глазах веселья нет. Посмотри вокруг, ну? И что я здесь не видел? Но на всякий случай следую совету. Нет, вроде ничего необычного. Вот в уголке о чём-то спорят два генерала с одной и той же фамилией. Министр государственной безопасности Александр Христофорович Бенкендорф даже руками размахивает, объясняя что-то генерал-лейтенанту Христофору Ивановичу Бенкендорфу. Наверняка отбивается от попыток отца оженить сделавшего блистательную карьеру сына. Молодец, не сдаётся и не поддаётся на провокации. Бывший командир особой Павловской гвардейской дивизии У нас вообще большой оригинал. Жениться желает непременно по любви, и любые разумные доводы, противоречащие онному желанию, отвергает категорически. А вот ещё один министр. Его должность именуется как министр по делам и народных национальностей, реформирования и расширения казачества внутренних и частично внешних дел. Зато теперь ни одна сволочь не упрекнёт генерал-майора Платова в самоуправстве, когда тот В очередной раз подвинет граница вёрст на 100. Подобное случилось в начале зимы. Раздосадованный прерванным индийским походом Матвей Иванович, ни у кого не спросясь, по дороге на родной Дон немного пошалил, результатом чего стала небольшая победоносная война с некоторыми территориальными приобретениями. Проказник, про что и говорю. Мария Фёдоровна внимательно наблюдает за мной. Ну и как, дорогой? Душа моя, Люди прекрасно обходятся без моих улыбок, Им и мы так и есть, чем заняться. Даже ему. Короткий жест в сторону виновника сегодняшнего торжества, стоящего в полном одиночестве и некоторой растерянности. Вот проклятье. Совсем упустил из виду, что у Александра Фёдоровича здесь нет знакомых, исключая меня, Машу и Кулибина. Но Иван Петрович скачет по залу молодым козликом, а к нам Беляков подойти стесняется. Я опасается. Всё-таки одно дело пить водку с императором в скромном жилище купца третьей гильдии, и совсем другое увидеть его в почти музейных интерьерах Михайловского замка, на скользком паркете, в окружении блистающих ординами генералов и блистательно прекрасных дам. Я бы тоже на его месте чувствовал себя не в своей тарелке. Фёдорович, оклик звучит не громко, но для тренированного уха опытных придворцев кажется громом небесным. Вот чему удивляюсь до сих пор, так это тому, что внешним проявлениям монаршего расположения придаётся слишком большое значение. Среди собравшихся это заметно в гораздо меньшей степени. Но обычные элизаблюды гордятся даже званием мудака, если оно дано высочайшим мнением. Да, государь, откликается Беляков и делает несколько шагов навстречу. Александр Фёдорович, а не выпьет ли нам водочки, как в старые добрые времена? «Под подновские огурчики?» «Далее министр вынужден протискиваться ко мне сквозь толпу, мгновенно образовавшуюся вокруг нового императорского любимца. Все знают, что я не пью водку, и столь решительное предложение показывает высочайшую степень предрасположенности». «Совершенно случайно захватил с собой пару бочек, государь. Как вы любите? Соленые? В тебеках?» «Тебеки — это тыквы в подновском произношении». По странному совпадению или прихоти высших сил, я сам когда-то родился в Подновской слободе Нижегородской губернии больше ста лет тому вперед. Тебе-ка родное слово. Отгоняю от Белякова внезапно образовавшихся друзей, делаю несколько шагов вперед и беру министра под локоть. Присоединимся к Бенкендорфам. Александр Федорович с опаской бросил взгляд на генералов. Разве с немцами можно пить водку? Еще одна больная тема. После того, как перестал воспринимать вселение в тело и сознание императора Павла Петровича как необычный сон, желание удавить всех подданных немецкого происхождения было просто невыносимым. Какой тут в задницу интернационализм? Первым исключением, потянувшим за собой все остальные, и стали Бенкендорфы. Сначала сын, а потом и отец. А не русские Александр Фёдорович, а происхождение. Какое нам до него дело? Кристофора Иванович встретил нас приветливой улыбкой и вопросом: "Ваше императорское величество, почему человек столь высоких заслуг перед государством до сих пор не имеет титула?" "Зачем?" Ответный вопрос прозвучал у меня и у Беликова одновременно. У него правда было несколько конкретнее: "За что же такая напасть?" Московский генерал-губернатор изобразил недоумение и пояснил: "Но как же? Титул это Ну, вы понимаете? Я понимаю. Бенкендорф младший спрятал промелькнувшую улыбку. Пока, уважаемый Александр Фёдорович, является представителем простого народа, весьма достойным, надо заметить. Так вот, он может отвечать на любой косой взгляд, да и на любое оскорбительное слово ударом в зубы. Маветон, заметил Христофор Иванович. Ну и что? Зато такое действие является не поводом к дуэли. А причиной возбуждения уголовного дела со стороны моего министерства. И заметьте, отнюдь не против господина министра. Саша мягко укорил Александр Христофорович отец. Ты преувеличиваешь. Посмотри вокруг. Хоть кто-то из собравшихся бросит вызов Александру Фёдоровичу. Уй, oui, папа. Но вы забываете, что сегодня здесь присутствуют только те, кто отчизне посвятил души прекрасные порывы. И зря одна сказано: сын, ты поэт. Это из сочинения Его Величества. Да уж, не помогает прямое упоминание авторства, объясняемое молвой обычной скромностью, и я поневоле прослыл изрядным вершиплетом. Осторожнее надо в следующий раз, а то рискую оставить русскую литературу в глубокой заднице, где она, собственно, сейчас и пребывает. Редкие исключения вроде Державина можно не принимать во внимание, они лишь подчеркивают общее плачевное состояние. В книжных лавках сплошь французские да немецкие фамилии на обложках. Срамота. А название? Куда смотрит цензура? Взять хотя бы сочинение некоего Андреа Сафон Кумарера. Красный офедрон, белый офедрон, синий офедрон. Это я к чему говорю? А к тому, что Гавриил Романович из-за услышанных стихов Сергея Есенина чуть было не бросил писать свои. А нельзя. Ему еще Пушкина благословлять перед схождением в гроб. Нет, гроб не для Пушкина. Маленькому Саше пока только 3 года. Но Сергею Львовичу, его отцу, недвусмысленно дали понять, что Нижегородское Суворовское училище через несколько лет примет нового воспитанника с распростёртыми объятиями. Не нужно так грубо льстить, Александр Христофорович, а то сделаю вывод, что лестью ты пытаешься увести разговор от печального положения дел в собственном ведомстве. Бенкендорф младше виновато промолчал. Ладно, не будем сегодня о грустном и наболевшем. Тем более, что дежурный порученнец в пятнистом лейб-эгерском мундире уже разлил водку по рюмкам. Последний писк моды, кстати, это про егерей, а не про рюмки. Недавно во времени в высшем свете стало модным заменять лакеев отставными солдатами гвардейских полков, отказавшимися от получения земельного надела, которые одновременно являлись телохранителями и преподавателями военной подготовки для наследников Если таковые имелись, надо будет как-нибудь спросить у Александра Христофоровича, не упустил ли он возможность иметь почти в каждом приличном доме своего человека. А то мало ли чего. Но это маловероятно, что пропустил. У министра госбезопасности не голова, а дом советов. Ну что? Первый тост за Родину, господа генералы. А мне, как лицу сугубо статскому, позволено будет выпить Беляков освоился и теперь пытается шутить. «И не надейся избежать мундира, Александр Федорович», обнадеживаю министра. «Золото — оно кровь войны, и ответственному за его добычу никак не миновать генеральского чина». Не поверил, приняв за удачный каламбур. «А зря, между прочим. В моих ближайших планах есть освоение Колымы с Аляской, а на такие масштабы нужно назначать по меньшей мере генерал-лейтенанта». Иначе не поймут, дикорис. И пару-тройку казачьих полков в придачу. Не помрут там с голоду. Если с умом подойти, то и нас переживут. А огурчики в самом деле хороши. Под такие можно повторить и не единожды. И уж потом, откинувшись с трубкой в руке на спинку дивана, спокойно и обстоятельно обсудить дела для маскировки серьезного разговора, посматривая в сторону дам. И они хороши, даже более чем. Некоторые настолько обворожительны, что начинаю немного сожалеть об оставленном в будущем возрасте, ведь 40 ещё не стукнуло, тогда как тут почти вплотную подобрался к половине века. Каких-то пара лет и. Да, господин, кивает Бенкендорф старший, перехватив мой взгляд. Были и мы рассаками, не то что этот вот. Александр Христофорович слегка пригибается от любящего отцовского подзатыльника и оправдываясь обещает: "Сразу после завершения операции непременно займусь кабелированием, предамся разнузданным orgiam с гитарами и адалисками. Но не раньше, хорошо?" "Твои бы слова да богу в уши", ворчит Христофор Иванович и тут же становится предельно серьёзен. "Когда начинаем, тут уж всё от Александра Фёдоровича зависит. Что именно?" Удивляется Беляков. «Правду говорят, что меньше знаешь, крепче спишь. Вот пускай теперь и господин министр по ночам ворочается. С бессонницей не все же нам одним. Нам — это обоим Бенкендорфам, Аракчееву и Растопчину. Последнему предстоит самое сложное — организация нужных слухов и написание пространных статей в газеты, объясняющих народу полезность и необходимость проводимых чисток. Ну да куда же без чисток? В первую очередь планируем нанести удар по уголовному элементу, которого расплодилось как головастика в деревенском пруду. Не пробовали зайти в какой-нибудь кабак, хоть в Москве, хоть в Ярославле, хоть в Саратове? Ах, пробовали. А выйти из него, особенно если задержались до позднего часа за штофом аманисовой, на улицу, допустим, выйдете, но вероятность добраться до дома невредимым примерно половина на половину. И ладно, если просто обчистят до исподнего предварительно треснув дубиной по темечку. Так могут и жизни лишить запросто. Думаете, приятно будет вашим домочадцам, если заявитесь домой с головой в руках? Вот неизвестные живорезы и нападут на Александра Федоровича не далее, как через два месяца, когда тот будет сопровождать из Нижнего Новгорода в Петербург очередной обоз с уральским золотом. И ограбят его, само собой, непременно ограбят. Зря что ли потратили столько времени на тренировки и сожгли холостыми выстрелами чуть не полпуда пороха. Денег стоит, а куда деваться? Всё ока лучше, чем если охрана с нападавшими друг друга случайно ранят. Люди дороже. Но ну, потом займёмся поисками похищенного, так как спускать разбойному люду во все времена не принято. Заодно подгребём народ свободных занятий, вроде карточных шулеров, бильярдных игроков, коннокрадов профессиональных нищих, фальшивомонетчиков и прочей шушеры. Оно, конечно, быстро не управимся, работа — непочатый край, но надо же когда-то начинать, верно? Правда, разделились мнения о дальнейшей судьбе арестантов. Аракчаев категорически возражал против идеи министра государственной безопасности использовать он их для пополнения штрафных батальонов, справедливо полагая, что штрафбаты в их нынешнем виде — ни как не могут быть местом отбывания наказания продвинуться по службе пусть с величайшим риском для жизни это пожалуйста или получить 110 ин земли вместо обычных шести в аренду но ни в коем случае не филиал тюрьмы алексеендреевич настаивал на отправке воров и разбойников в сибирь что шло вразрез с мнением графа растопчина фёдор васильевич полагал слишком опасным заселение новых земель На востоке приступниками, и отчасти он был прав. Не дело равнять отбросы с отставными солдатами, получавшими земельные наделы по выслуге лет или увольнению по ранению. Жизнь в Сибири должна стать привилегией, а не наказанием. Сошлись на том, что строящейся линии оптического телеграфа Петербург-Москва-Нижний Новгород-Казань тоже нужна рабочая сила, а то пленные англичане со шведами слишком быстро заканчиваются. Нет, не то, что вы подумали. Всё проще. Многих выкупают родственники, заплатив точно подсчитанную долю от нанесённого стране ущерба и неотработанные затраты на содержание. Кто-то действительно умер в первый же месяц, но впоследствии такого не случалось. Пленные довольно быстро привыкли к трёхразовому горячему питанию с неограниченной добавкой и больше не объедались до завара кишок. Но так как согласен пострадать за отечество, спрашиваю у немного опешившего от предложения Белякова. Александр Фёдорович кивает. Как прикажете, ваше императорское величество. Не приказываю, беревыше, добровольцев ищу. Подскакивает с места и вытягивается. Если приказано стать добровольцами, будем ими. Это прозвучало несколько пафосно, но в впечатлении оказалось смазано появлением подвыпившего Кулибина. Иван Петрович счастливо улыбнулся, покопался в бездонных карманах кафтана старинного покроя, снова вошедшего в моду, и положил перед нами что-то круглое размером с некрупное яблоко, но с непропорционально толстым хвостиком. Твою ж девизию, граф! Первое желание упасть под стол и уползти за ближайший угол. Удерживает только любопытство. Это что такое? Мы вот тут с Товьям Егоровичем подумали, государь, три десятка ещё есть. Принести? В это же время, крыша Михайловского замка. Миша, слева один у моста. Тихий голос командира полка, бывшего Ахтырского, а ныне Третьего гусарского особого, прозвучал для Мишки Нечаева громом небесным. "Спиши аспид!" "Никак нет, господин полковник", встряпнулся воспитанник и взял на мушку дальнобойной кулибинской винтовки неясную тень на берегу канала. "Смотри у меня!" Сегодня очередь Ивана Дмитриевича Бердяге лично давать урок воинского ремесла сироте, взятому на воспитание полком почти год назад. И такой не один. По спискам числится 52 кадета, но Мишка как первенец, самый любимый. И с него же больше всех спрашивается. Берёзовую кашу в армии запретили, а то бы и её хлебнул. Недавно вот что учудил. Неизвестным образом проник в пороховой погреб и разобрал там полностью четыре новейшие ручные ракеты системы старшего лейтенанта Засядько, только-только начинающие поступать на вооружение. А когда был пойман и награждён неделей отсидки на гауптвахте, то сильно обиделся, важному научному открытию вроде как помешали. Какому именно, так и не признался, но обещал в полёт на Луну отправиться в одиночестве и никого с собой не взять. Но это так старческое ворчание на молодёжь. Случись с Мишкиу родиться тихим и послушным, разочарованию полковника Бердяги не было бы предела. Тем более и проказы бывает, идут на пользу делу. Сидя под арестом многообтвахте воспитанник Ничаев изрядно подправил произношение в английском, французском и немецком языках, доселе хромавшее на обе ноги. А куда деваться, если караул несут строгие учителя? Даниэль за раздрадосадованной внеурочной службой. Иван Дмитриевич, тень у канала оказалась прикормленной в замковой кухне обыкновенной дворнягой, и Мишка позволил себе немного отвлечься. А для чего гусару требуется умение лазать по крышам? Мы вроде как с острой саблей на горячем коне должны, а думать, значит, уже не должны. Нет, я же ли хочу, чтоб в следующий раз с конём сюда забирайся. И всё же? Полковник, которому и самому неоднократно приходили в голову вопросы о странных способах обучения гусар, только неопределенно пожал плечами, что, впрочем, так и осталось незамеченным в темноте. И тем не менее, приказом его императорского величества кавалерия нынче превращалась во что-то невообразимое. Сегодня, например, отрабатывалась тайная охрана важных объектов народно-хозяйственного значения. Но при чем здесь народ и его хозяйство? И тем не менее в присланной бумаге именно так и обозначено. Скажи мне, гусар Ничаев, в чём состоит первейшая задача военного человека? Служить государю и отечество. Вот. Теперь понял? А чего я должен понять? А то, что никогда не можешь знать наперёд, куда тебя служба забросит и что делать заставит. Так вот и учись всему заранее. А ну как завтра прикажут Париж штурмом брать, Зачем? Зачем прикажут или зачем брать? И то, и другое. Кавалерия вроде как для штурма городов не предназначена. Прикажут, будешь. Я тогда, Мишка на минутку задумался. Я тогда с воздушных шаров десант высажу. Вместе с конями? Не, пешком, в смысле на парашютах. Иван Дмитриевич поёжился и недобрым словом вспомнил фельдмаршала Кутузова первым предложившего использовать свою дьявольскую выдумку в военных целях. Малоприятное занятие на старости лет — выпрыгивать из-под облаков с жестяным коробом за спиной и гадать, раскроется ли уложенное в него шелковое полотнище, вытягиваемое за привязанную к корзине шара веревку. Пока, слава богу, несчастных случаев не было. Зря, что ли, два месяца подряд коз да свиней сверху сбрасывали. Но все равно страшно. Это молодежь нипочем. Им лишь бы дух захватывало. А в зрелом возрасте тяжело привыкать ко всяческим новинкам, для испытания которых, как назло, всегда выбирают именно третий особый гусарский полк. Взять вот те же ручные ракеты системы «Засядька». Лошади гадят с перепугу, когда атакующий эскадрон одновременно выпускает по мишеням полсотни таких хреновин. По-другому и не назовешь. Уж больно похоже в снаряженном состоянии на... Уж не был ли покойный Иван Семенович Барков провидцем, описывая незабвенного Луку Мудищева? «Господин полковник, сигнал с шестого поста», напомнил о себе Мишка Нечихаев. «Читай». Еще одно нововведение. Какой-то выживший из ума немец по фамилии Осо Авиахим, так было написано, распространить и взять на вооружение опыт Осо Авиахима, придумал хитрую азбуку для переговоров на расстояние. Сволочь, учи теперь, ломай голову, полковнику Бердяге срочно прибыть к его императорскому величеству, перевёл Мишка сигналы моргающего вдалеке фонарика. Этого ещё не хватало, недовольно пробормотал Иван Дмитриевич. Не к добру. Вы увидите самого государя, восхищённый юный гусар совсем забыл о необходимости соблюдать тишину, за что и получил подзатыльник. Я-то увижу, а ты бди. До смены ещё целый час. В казармах полка командир появился только поздно утром. От него пахло душистым турецким табаком, дорогим французским коньяком и крупными неприятностями. Ну что, орлы, полетели? Застывшие в пешем строю гусары не ответили. Молчите? Ну и правильно делаете. Слушайте боевой приказ. Документ Ром это чрезвычайно романтичный напиток, рождённый в 17 веке во времена флибустьеров, работорговцев, кладоискателей и колонизаторов. Он до сих пор сохранил за собой репутацию настоящей выпивки для искателей приключений. Ром был крайне популярен у пиратов Карибского моря, охотившихся за торговыми судами. Что весьма понятно, этот напиток не только веселил, поднимал боевой дух и притуплял чувство голода, но и согревал. По тем же причинам ром был введён в ежедневный рацион британских моряков, и эта традиция сохранялась в английском флоте вплоть до 1812 года, когда опьянение одного из экипажей линейных кораблей послужило причиной бомбардировки Лондона. Сегодня ассортимент рома достаточно разнообразен. Ром с разных островов различается по вкусу и аромату, но существует два основных типа рома. К сожалению, названия этих групп не очень ласкают слух – промышленный и сельскохозяйственный. Из книги Елена Малаховец о вкусной и здоровой пище. Издание 8. Исправленное. Москва. 1952 год.